«Устал и, признаюсь честно, раскаялся». Ян не верил этому человеку, но он ему был нужен, чтобы выманить из будущего инквизитора Боголепова. «Ты также останешься арестантом, но в моем времени будешь жить, как и раньше, и играть в свои игрушки на фондовом рынке». «Не понял. В чем тогда подвох?» «Ты будешь обваливать свои же акции». «Валить? разорять себя же?» – заскулил Влас. «Тебе какое до этого дело? Находясь здесь в изгнании, тебе от них есть какой-то прок?» «Да нет», – тихо сказал Влас, понимая, что акции уже давно не его. «Твоя задача, чтобы к тебе пришел Феликс». «О, я знаю, что надо делать. Он точно придет, будь уверен. Знаю, как его подцепить».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 как ты об этом узнал ну что можешь я вот испугался в детстве был трусом зашел в подъезд, а когда вышел на улице как раз прошел дождь все это странно вот шел и уже прошлое идешь дальше и уже будущее как это происходит не знаю садись поедем в гостиницу тебе сделал временный паспорт ты все тот же малинин влас александрович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 А это значит, меня никто не остановил. Выходит, Боголепов не в курсе нашего с вами разговора. Отчет, что я вам дам, прочитайте. Примите решение. Мой мальчик. Он завтра придет. Кто? Инквизитор Боголепов. Будет у вас спрашивать, что произошло. Он не в курсе только по одной причине. Суперкомпьютер Палаб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 Ведь это нас не касается. Это будет война. А если мы проиграем, что тогда мы не проиграем? Боголепов взял бокал и, сделав глоток, удовлетворенно кивнул. Ян, мой ученик, получил статус инквизитора с правом миловать преступников. Он задержал Власа, он же его отпустил. «Как!» – возмутился Боголепов, и его короткие волосы, как показалось Силантьеву, встали дыбом. «Да, вернул его в наше время. Живет спокойно, трудится в офисе предприятия по переработке вторсырья». «Его надо вернуть, он же преступник, он...» Силантьев внимательно наблюдал за своим коллегой из будущего. Хотелось спросить, чем властно насолил. Но инквизитор знал, что ему не ответят. «Где он? Мне надо с ним встретиться!» – нервно сказал Боголепов и поставил бокал на стул. «Нет, это время под нашей юрисдикцией. Мы отвечаем за него и погрешностей не будем допускать. Мы давно с тобой знакомы, даже не помню, сколько лет. Ты просишь нас, мы делаем. Антон». «Я верю тебе и не спрашиваю, почему. А теперь хочу спросить, что это?» Селантьев отстегнул свой браслет-галут и положил на стол. Он как-то наткнулся на книгу в архиве. Это был даже не отчет инквизитора, а размышления о пилигримах времени. И там говорилось, что люди, обладающие четвертым измерением, были всегда.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 Так мы можем контролировать те искажения, что совершает странник. Мир огромен, и найти точку скольжения крайне трудно. Если ее не удается обнаружить, идет лавина. Это хорошо, если обвал никого не заденет. Но все же лучше предотвратить, сделать предупредительный шаг, совершить выстрел, и уже тогда лавина будет под контролем. В словах Боголепова была доля истины. Мир так стремительно развивается. Столько раз грозил сам себя уничтожить. Странно, что человек все еще живет как вид. Но теперь Силантьев вспомнил ту самую книгу про пилигримов времени. «Этим браслетом им подрезали крылья. Стали заложниками прогресса», — думал Силантьев, убирая свой браслет. Они расстались так, ни к чему и не придя.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 Ян стоял в углу комнаты и уже целился в него. Инстинктивно Боголепов совершил скачок, и дротик, выпущенный пистолетом Яна, пронзил пустоту. «Ушел?» — не поверив, что сорвалась операция, произнес Влас. «Нет, он где-то рядом», — сказал Ян, и, подойдя к Власу, потянул его в сторону шкафа. В ту же секунду из пустоты появился Боголепов. Ян уже хотел нажать на курок, но его опередили. Глухой хлопок, это был выстрел не из пистолета тикан, а боевого, и свинцовая пуля уже в который раз попала в грудь. Стоп! крикнул Ян, понимая, что еще мгновение, и умрет. Все кругом замерло, как и в первый раз у подъезда, где пуля ворона настигла его. Опустив голову, посмотрел на красное пятно. Еще есть время, подумал.